Глава шестая. Сапог он не нашел. Зато нашел высокие ботинки, берцы. Как раз на такую погоду побегать. С сожалением посмотрел на Регину, но опомниться не успел, как псина уже стояла у двери на террасу. Удивился. Собака и впрямь поняла, что он собирается на прогулку. Но для такой шерстяной псины не слишком ли влажно после недавнего ливня? Тем более есть опасение, что дождь еще будет. Позвонив деду по-мобильному, Ферди предупредил, что он ненадолго уходит гулять, и снова осторожно приоткрыл дверь. Закатное солнце уже пропало, и ночные сумерки мягко обволокли часть лужайки перед парком. Деревья загустели от теней, но все еще были зелеными. Ферди улыбнулся. Он уже видит цвета. Он может позволить себе разглядывать листья траву. Стараясь держаться на тропинке, чтобы Регина сразу не вымокла до последней шерстенки, Ферди быстро шел к лесопарку. Меча не взял. Вряд ли получится поиграть на полюбившейся скалистой площадке. Но есть надежда, что Лара придет, пусть даже с ребятами. По дороге он представлял, что будет, когда ее увидит. У него есть важное дело к ней. Если в первую встречу они будто приглядывались друг к другу, то теперь могут поговорить о той женщине, Мадди, Ферди прекрасно сознавал, что ищет темы для разговора. И глушил мысль, а если Лара не придет, а он будет ждать ее до упора? Но по горной тропинке уже бежал, с нетерпением выглядывая на поворотах наверх. Ну, она здесь, ждет и смущенно думал о себе. А ведь дурак дураком, если решил, что она может прийти, когда сама предупредила о ненасти. А потом снова и снова представлял. Вот он добежит до площадки, а она там. И сердце грело. Он даже раз остановился и пожал плечами. Что это с ним? Видел ты ее всего раз. Лары на площадке, естественно, не было. Хуже, что снова заморосил дождь. Поначалу мелкий, но наверху, на скалистой площадке, стало плохо, потому что ветер шатался, как пьяный. И досталось не только Регине. Пришлось быстро оглядеть пустой баскетбольный пятачок и на некоторое время забиться в ту же маленькую пещерку. Сидя здесь на корточках, он бездумно отжимал от воды шерсть Сенбернара и начинал побаиваться, что тот вскоре задрожит от влажного холода. Неожиданно Регина стронулась с места из его рук и прошагала вниз метров пять, после чего задрала морду и начала внюхиваться в стену. Ферди, держась за все валуны по дороге, спустился к ней и, напрягая глаза, присмотрелся к стене. В сумрачном свете сверху здесь трудно было рассмотреть хоть что-то. Неровная стена, на ней мелких камней накидана. Если бы не псина, Ферди так и, пожал бы плечами да и ушел. Но Сенбернар тянулся носом, будто показывая, и парень, тщательно перебрав россыпь камней, под одним из них обнаружил листок бумаги. Удивленный, в свете мобильного экрана он прочитал печатные буквы. «Мяч. Сегодня не приду». «Спасибо, Лара», – прошептал Ферди, улыбаясь. «Только теперь мне любопытно». «Не ведьма ли ты сама, если знал, что приду я? Или прибежала сама на всякий случай?» Потом, засунув записку в нагрудный карман куртки, он поднялся к выходу из пещерки и сидел там, пережидая дождь. Странная мысль его поразила. Вчера Лара с ребятами заставила его выйти из этой пещеры, а сегодня он выгнал из своей пещеры в замке вторгшихся в нее бесцеремонных гостей». А потом думала о записке. Молодец, девочка, сообразила же обозначить адресата. Одним словом «мяч», ничего не значащим для всех незаинтересованных. А потом бежали домой. Регин впереди, за ней Ферди, довольная, несмотря на нудно накрапывающий дождь, несмотря на несостоявшуюся встречу. Дед уже ждал, заинтригованный его словами о плюточниках. Стол для ужина был накрыт. И Ферди, извинившись, быстро переоделся в сухое, а псину отправил сушиться к камину. Когда он появился в гостиной, Девинт задумчиво оглядел его, оживленного после бега, но промолчал, пока не поужинали. «Поговорим — Поговорим? — спросил хозяин замка. — Почему ты решил, что мои гости – плеточники? У тебя есть доказательства? — доказательств «Нет», — сказал Ферди и осторожно пригубил чашку с горячим шоколадом, наслаждаясь теплом и уютом после плаксивой погоды на улице. Я видел, что один из этих людей узнал меня и нечаянно раскрылся. До этого он смотрел спокойно, но когда я поднял руку прикоснуться к голове, он испугался. «К голове?» — не понял дед. «Я был без капюшона на тот момент, когда он ударил меня. Волосы светлые. А они, наверное, всех здесь хотя бы внешне знают». Двинт некоторое время молчал, а потом прерывисто вздохнул. «Я в растерянности. Это мои давние друзья. Всех знаю чуть ли не с малолетнего возраста. И вдруг ты мне говоришь, я... я не знаю, как мне поступить. Мне кажется, ничего не надо делать», — медленно сказал парень. «Не уверен, что тот, ударивший меня, расскажет остальным про меня. Но думаю, что участвовать в играх плеточников он уже не будет». Дед вдруг сдвинул брови, явно что-то вспоминая, и потрясенно сказал. «Ферди, ты говоришь о Брэдди?» Он так заволновался, что подошел к камину, чтобы отвернуться ото всех. Но постоянно оглядывался, чтобы взглянуть на тебя. Неужели Бред способен ударить человека? Плеточник, надо же. Нет, Ферди, как бы ты ни думал, мне надо поговорить с ними. Мало того, что ты мой внук, твоя спина... Я ж помню, в каком состоянии твоя спина... Девинт замолчал, а потом высокомерно приподнял подбородок. «Первое мое движение – отказать в доме им всем. Но ты прав, надо сделать иначе». «И как?» «В следующий раз, когда они ко мне придут, я, как бы невзначай, вспомню страницы истории и скажу, что это очень позорно и недостойно быть плеточниками». Они еще немного поговорили на эту тему, а затем дед спросил. «Ферди, что ты собираешься делать этой ночью? На улице промозгло, вряд ли тебе захочется еще гулять». «Компанию тебе составить я не смогу, для меня время позднее, а в качестве хозяина замка я стараюсь придерживаться обычного для всех расписания». «Ну, теперь, когда все в замке знают обо мне, я бы хотел обойти здание и познакомиться с его помещениями, если ты не против». «Что ж», — задумчиво сказал Девинт, — «думаю, это можно сделать легко. Глубокой ночью внутри замка тебе никто не встретится. Все сторожа обычно обходят замок вне его стен». Могу предложить тебе путеводитель по замку. Благо, что он старинный. Пришлось приготовиться к тому, что сюда могут приехать для осмотра его исторических ценностей. Толпы туристов здесь не часто бывают. Изредка доходят сюда самые любознательные ценители краевой старины. Поэтому я пришлю к тебе, Агнесу. Она все равно должна сменить тебе повязку. Так что от нее и получишь путеводитель. А что ты посоветуешь посмотреть в первую очередь? Хм, наверное, нашу библиотеку. Она занимает целый зал». Дед нахмурился. «Только как ты собираешься ее смотреть, если ты не можешь...» «О, прости, понял. Свечи». «Свечи», — подтвердил Ферди. «Прекрасно. Напомню завтра, чтобы тебе добавили запас». Хозяин замка вскоре распрощался с внуком и ушел. Глядя ему вслед, Ферди заметил, что улыбка, с которой дед распрощался с ним перед сном, быстро пропала. Кажется, он опять думал о том парнишке Бредди. Ферди даже ощутил себя неуютно. Расстроил. Может, надо было промолчать? Потом пришли Агнесса и Николь, убрались в гостиные, помогли с перевязкой и передали парню путеводитель по замку. Когда он остался один, усмехнулся распушившийся у каминного огня Регини. «Ну что, сегодня путешествуем по замку?» С полчаса Ферди в приглушенном пламени свечи изучал расположение коридора второго этажа, где находилась библиотека. Заодно выжидал – пока все обитатели замка не погрузятся в сон. Наконец он понял, что готов к путешествию. Прихватив канделябр, который ему полюбился из надсвечных колпачков, позволяющих регулировать степень освещения, и позвав Регину, Ферди вышел за порог своих комнат. В его коридоре было темно, специальная забота деда. Своих свечей Ферди пока не зажигал. Он прошел длинный коридор замкового крыла до угловой лестницы на второй этаж, Идти было легко при переходе на зрение, настроенное на видение ауры. Остаточные ментальные следы людей, ходивших по коридору весь этот день и вечер, отчетливо просматривались в виде вертикальных клочев растянутого уже в большинстве своем рваного тумана. Шел Ферди спокойно, постоянно чувствуя у ноги мягкое тепло Синбернара, почти бесшумно идущего по ковровым покрытиям. Лестница наверх в три пролета оказалась лестницей к слабому свету. Немного удивленный, Ферди решил, что свет на втором этаже, где находятся и жилые апартаменты деда, это правило дома. Возможно, у хозяина замка бывают часы бессонницы, и тогда неплохо пройтись, погулять по галереям и залам. Запоздало, парень подумал, а открыта ли библиотека? А вдруг на ночь ее закрывают? Но, вспомнив разговор с дедом, сообразил. Девинт наверняка предупредил прислугу об изменении в расписании внука, то есть э, недавно секретного жильца. А значит, сегодняшней ночью библиотека точно открыта. Идти по слегка освещенному коридору оказалось любопытно. Теперь Ферди видел его отделочный цвет. И ему нравилось разглядывать интарсии, выложенные деревянными плитками, словно теплящимися от медовой спелости. Он даже усмехнулся своему любованию. А видел бы он эти узоры, будучи здоровым, обратил бы внимание на них. Сверившись по карте путеводителя, Ферди понял, что вышел от библиотеки. Странно, что одна из двух величественных дверей открыта на распашку, а из помещений неровным прямоугольником падал тусклый свет, чуть сильнее, чем в коридоре. Обеспокоенный Ферди, неужели все-таки дед решил лично провести для старшего внука экскурсию? Поспешил подойти к библиотеке. Прежде чем переступить порог, надел хамелеоны, пряча лицо. Он как будто вошел в отдельное поселение. Небольшой город. Громадные, высотные, стеллажи в середине помещения образовали настоящий лабиринт, в котором легко потеряться, если бы не комнаты по бокам. Они тоже были устроены самой мебелью. получил что-то наподобие анфилат, где каждая комнатка отделялась от другой теми же высоченными стеллажами и отличалась столом, за которым можно спокойно сидеть и читать взятые стеллажа напротив книгу. Что и делал человек, боком сидевший за таким столом в третьей комнате. По сейчас почти черной в тусклом свете голове, Ферди сразу узнал его, управляющий, камп. Он настолько глубоко погрузился в чтение, что не расслышал шагов от входа в библиотеку. Чувствуя себя неловко, Ферди постоял немного, соображая, как э, дать знать о своем присутствии. Ничего не придумал, кроме банального. Взял и тихонько постучал пальцем по сухому дереву стеллажа. Камп вздрогнул так, что едва не подпрыгнул. «Добрый вечер», — сказал удивленный Ферди. «Простите, не хотел вас напугать». «Добрый», — настороженно сказал управляющий, вставая за стола. «Что случилось? Вам не спится?» «У меня активное время ночь», — в который раз принялся объяснять Ферди. «Из-за болезни мне пришлось сменить режим. В светлое время я сплю, в темное же...» Он улыбнулся. «Живу. А сейчас, когда на улице дождливо, я не могу гулять, как привык. Решил вот пройтись по замку. Господин Довин знает», — добавил он, — и показал путеводитель по замку. «Он мне разрешил сегодня посетить библиотеку». Управляющий как-то странно взглянул на него, а, может, показалось так из-за невольного сумрака. Стоял-то, оставив свет настольной лампы за спиной. Форди машинально скользнул взглядом по краю стола. Книга, которую читал управляющий, была, наверное, очень древняя. жесткие листы так и допорщились. И Камп не просто читал ее, Рядом лежала тетрадь и ручки. Он учится? «Если мое присутствие вам мешает», начал Ферди, нащупывая ошейник Регины и собираясь уйти. «Нет-нет, что вы!» Камп стремительно вышел из-за кутка. «Если хотите, могу устроить прогулку по библиотеке. Здесь, конечно, не заблудишься, но с проводником все равно легче, чем с путеводителем в руках». Ферди, несколько задаченный, взглянул на него. Искренен ли Камп? Или он побаивается, что гость хозяина пожалуется де винду на негостеприимное поведение его управляющего? Потом взглянул на библиотеку, на помещения, уходящие в постепенную тьму. Лампы горели только на входе. Покачал головой. У меня с собой свет, и показал канделябр. Я его регулирую, чтобы было удобно для глаз. Если вы пойдете со мной, рискуете спотыкаться. Я-то привык к темноте. Не обижайтесь, господин Камп. Долгое время из-за той же болезни мне пришлось жить отшельником. И до сих пор трудно общаться с людьми. Я похожу по библиотеке немного сам. Если вас это не побеспокоит, спасибо за ваше предложение. Если вы заблудитесь, начал Камп нерешительно. Со мной Регина, просто сказал Ферди и кивнул на собаку. Он было шагнул к стеллажам, как услышал. Дин, почему вы в очках боитесь света? Да. Ферди немного помолчал перед ответом. Потому что по привычке на вопрос, высказанный чуть заметно властным тоном, едва не ответил правду. Не хочется, чтобы видели его на огнем лицо. И от того, что его снова чуть не поймали на крючок властного голоса, а он сумел не поддаться ему, но его ответ прозвучал слишком резким, он добавил примирительно. К свету я постепенно привыкаю, но яркого до сих пор не переношу. Краем глаза он заметил, что управляющий замком отступил к своему столику. А когда Ферди двинулся по коридору между книжными стеллажами, он не удержался и чуть скосился. Но мужчина уже сел и снова открыл книгу, больше не обращая внимания на парня и Ферди, напомнив себе, что Регина рядом, двинулся вглубь библиотеки. Первоначальное желание после короткого диалога с Кампом пройтись немного и уйти, пожелав тому спокойной ночи, пропало. Едва Ферди отошел достаточно далеко от него. И пропало желание не потому, что Ферди впечатлился громадой библиотеки и ее содержимого. После странствия по коридору здесь, в библиотеке, он по привычке перешел на другое зрение, и следующий же миг почувствовал охотничий азарт. Ментальные следы Кампа были довольно свежи именно в этом межстелажном коридоре. И получивший нежданно-негаданно цель для своей прогулки – Ферди уверенно зашагал вперед, чтобы посмотреть, чем занимается в замковой библиотеке по ночам управляющий замком и какие именно книги привлекают его внимание. Туманные следы, колыхавшиеся в простенке, вскоре свернули налево, потом еще раз налево и растянулись к стеллажу, ближайшему к темному закутку со столом. Присмотревшись внимательней, Ферди осторожно вынул книгу, на которой остались отпечатки не только пальцев, но и мыслей Кампа. Ферди присел на корточке, положив книгу на колени и зажег одну свечу в канделябре, а затем приподнял светильник над обложкой. Практическая демонология. Изумленный до да парень подкрутил колпачок над свечой и снова поднял канделябр. Снова те же готические буквы, что складываются в слово «демонология», да еще «практическая». Форди посидел немного в замешательстве, стараясь вспомнить магический корпус университета и ту дисциплину, которая включает в себя изучение демонологии. Кажется, она так и называлась – демонологией же. Но она давно пропала из расписания университета за ненадобностью. А может, ее сейчас в нынешнее время изучают, скажем, аспиранты? Камп-то явно за 30. Спросить деда, учится ли камп. Регина сунулась мордой в то, что заинтересовало ее нынешнего хозяина, и с непередаваемо брезгливым выражением отвернулся от фолианта. Если бы парень не был так встревожен, он бы посмеялся. Перевернув книгу, Ферди осветил ее корешок. Римская цифра 5. Пятый том. Поднявшись с корточек, он пристально осмотрел полку, с которой брал этот том. Ого, то да здесь это демонологии целое собрание сочинений. Втиснув пятый том на место и ведя пальцем по корешкам собрания сочинений, Ферди насчитал восемь томов, прежде чем его палец внезапно провалился в пустоту между книгами. От неожиданности парень первым делом инстинктивно отдернул руку от полки. «Корешки-то черно-темные, в полумраке не разглядишь, где книга, а где пустота». После того, как Ферди успокоился, он усилил свет и выяснил, что отсутствует девятый том. «Не на столе ли сейчас эта книга?» И не из нее ли выписывает что-то Камп? В недумении, почесав нос, Ферди вдруг сообразил, надо посмотреть общее оглавление. Он не помнил, как это называют библиотекаря, но в старинных книгах, если они на одну тему и написаны одним автором, в конце или в начале любого тома должно быть перечисление всех статей собрания по теме. Не глядя, который по счету том берет, Ферди снова вынул книгу и, бережно пролистывая, даже не пролистывая, а перебирая ветхие страницы, в конце нашел то самое оглавнение по томам или перечисление статей всех 13 томов, посвященных демонологии. Девятый, отсутствующий, давал описание ритуалов по вызову мелких демонов. Осторожно закрыв книгу, все казалось, вот-вот страницы рассыплются прахом, и, вернув ее на место, Ферди постоял, глядя на ряд талмудов и не видя их, потому что беспорядочно размышлял, зачем нужен управляющему замком ритуал вызова демона. Когда кожа засвербела, он чисто машинально потушил свечу. В темноте мысли, естественно, перешли на другое. Судя по ауре Кампа, вызов он сможет провести и добьется результата, то есть появление того демона, который ему нужен. Но его же аура слишком хаотично переливается цветами смятения и гордыни. Опасная смесь. В демонологии Форди не разбирался от слов совсем, но слышал край уха, что вызывающий должен быть абсолютно хладнокровным человеком. Иначе потустороннее существо, вызванное им, вместо того, чтобы служить человеку, подомнет его под себя. И тогда одержимость. Но и это не самое страшное. Хуже, когда демон прочно займет ту часть человека, которая называется душой. Если одержимого можно провести через обряд экзорцизма, то демона в оболочке человека уже не выгнать. «Может, я зря думаю об этом?» – размышлял Ферди. «Может, он и не собирается вызывать демона для личных целей? Может, Камп и в самом деле учится в магическом корпусе нашего университета?» Крепко вцепившись в ошейник Регины, парень выбрался из-за кутка уже по своим ментальным следам. Постоял немного в растерянности – Что делать дальше? Идти ли в апартаменты или походить по библиотеке еще немного? Потом сообразил, пока управляющий замком изучает девятый том демонологии, есть возможность посмотреть, что интересует Кампа еще. В библиотеке же. Так что, покрутив головой в том широком коридоре между стеллажами, Ферди нашел слабый след, затертый новым присутствием Кампа здесь, и пошел по нему. След оказался затертым только в широком коридоре. Видимо, управляющий нашел потом более короткий путь к нужным книгам. Когда Ферди очутился среди стеллажей, которые буквально сияли от прикосновения к ним Кампа и его мысленными прикидками, нетрудно было догадаться, что этот небольшой библиотечный раздел посвящен истории семьи тиарнаков девинтов Здесь были не только стеллажи с книгами, но и небольшие столики с альбомами – Взяв один, наиболее захватанный руками кампа, Ферди прочитал на обложке Замок до виндов. Виды примечательности, устройство, история. Открыв альбом, парень попытался вчитаться. Но альбом представлял собой собрание вырезок из различных источников, а также документы, просто копированные и заверенные множеством подписей различных специалистов, начиная с архитекторов и заканчивая теми, кто помогал замку Довиндов до сих пор функционировать, то есть технарями всех мастей. Сложив альбомы, которые он перебрал и в которые заглянул мельком, Ферди признался себе, что для него это перебор. Так много информации он до сих пор не воспринимал, поэтому решил выйти из библиотеки и спуститься к себе. Тренажерная еще ждала его, а потом, если погода разгуляется, он снова может ненадолго выйти перед рассветом, погулять по парку. В последнее время такие прогулки ему очень нравились. Выходя из межстеллажного коридора, он приготовился объяснять Кампу, почему он уходит. Но в закутке со столом было темно, а самого управляющего замком нигде не видно. Пожав плечами, ушел, наверное. Ферди побрел из библиотеки к лестнице. Вздыхающая Регина рядом. Парню казалось, что она так и не привыкла к ночным бдениям своего нового хозяина, поэтому вздыхает. В собственных апартаментах Ферди поспешил насладиться обычной ключевой водой, которую ему оставляли в кувшине. Горло, видимо, от пережитого напряжения сильно пересохло. Сенбернарша, словно следуя примеру хозяина, то уж подошла к своей миске. Правда, она не столь жадно принялась локать воду. Для начала гляделась и так подозрительно, что усмехнувшийся Ферди даже хотел сказать ей Все нормально, псина, пей, не стесняйся». Но Регина уже и сама начала громко локать своё питьё. В тренажёрной Ферди огляделся. Все как всегда, тихо, почти темно. Из-за чуть отодвинутой шторы виднеется лунная ночь, темно серая из-за низких туч. Он сбросил трикотажную куртку, которую надел для экскурсии по дому, и подошел к первому тренажеру. Беговая дорожка, несмотря на наличие теперь собственной парковой тропинки, в такие дни, когда за окном непрерывный дождь, становилась очень ценным подспорьем. Ферди представил, какой он сейчас себе скорость задаст, и протянул руку к поручням, чтобы встать на ленту. Его буквально отшвырнуло от тренажера. Или он все-таки успел отшатнуться сам? с вскриком, с ладонями, вскинутыми к лицу, от вспышки ослепительно-белого цвета, которая шарахнула по глазам, несмотря на хамелеоны, которые он забыл снять. Ошеломленная псина проследила за рывком хозяина от тренажера, а потом за его почти перекатом в самый темный угол комнаты, где он искрючился, запаленно дыша. Потом подошла и склонилась перед ним, обнюхивая, что, мол, случилось. В нормальное состояние Ферди пришел не сразу. С зажмуренными глазами он сидел на коленях, инстинктивно сжавшись в самом темном месте. Первым делом, едва понял, что не горит, проверил запасы силы для самоконтроля. Вспышка сожрала все, зато не загорелся. Он неуверенно встал, понимая, что в себя пришел лишь благодаря Регине. «Не подойди псина к нему, не подыши над ним, он бы ещё с руками». Постоял, бездомно глядя на тренажер, и понял, снял очки настроился на нужное зрение и сразу увидел знакомые клочковатые полосы ментального следа Кампа. Ферди обошел все свои комнаты, следуя за передвижениями управляющего замком. Нашел еще пару заготовок для вспышки, обезвредил их. Ничего особенного, любой первокурсник такое сотворит. Вопрос не стоял, почему Камп это сделал. Ясно, что управляющий замком активно не хочет присутствия Ферди здесь. Кто виноват? Не Диана ли? мельком заинтересовавшаяся таинственным гостем старого Девинда.